Глава 16 Вечерела, и граф становился все более нервным. Идея отправиться за стену ему очень не понравилась, и в то же время какая-то дворянская гордость не позволяла отказаться. Ну еще бы как можно отказаться, когда такая красавица как Софья спрашивает, вы что? Боитесь? Так что граф в итоге поддался на уговоры и отважился отправиться на охоту. Помимо меня самого, с нами отправятся еще два воина-телохранителя графа. Борис и Сергей с винтовками. Ксения займет позицию на городской стене и будет прикрывать, если что-то пойдет не так. Помимо винтовок, заряженных артефактными световыми патронами, подготовили несколько портативных фонарей, которые крепились к поясу. Но мы их пока не включали, опасаясь отпугнуть монстров. Один из фонарей был простым, масляным, он служил для освещения дороги. Филатов, несмотря на всю браваду, наотрез отказался покидать городские стены, прямо сказав графу, что если он не вернется, то он протрубит в рог, чтобы солдаты пошли на штурм. «Он что, всерьез думает, что я веду графа, чтобы потихому прикончить в лесу? Если бы я этого желал, то лес мне был бы не нужен. Отравил бы еду. Даже яд убойный имеется, спасибо другому Ростиславу». «Это безумие», — бормотал испуганный граф, когда мы после заката покинули город. «Да не бойтесь, прикончите демона, потом при дворе князя будете об этом рассказывать. Демонов мрака нельзя убить». «Даже мракоборцы на это не способны, они лишь разбираются с колдунами и одержимыми». «О, в этом вы заблуждаетесь, они очень даже смертны, и сегодня вы сами в этом убедитесь. На самом деле это охота еще и прощупывание рынка». «Я не видел совершенно ничего плохого в том, чтобы поставлять оружие и световые патроны в другие города. Глядишь популяцию демонов мрака под сократим на всей территории княжества и за его пределами». Даже если эти существа что-то вроде фамильяров, как мои волки, то их создание все равно тратит силы Создателя. Мы вышли к тракту, ведущему из города на юг, в сторону Саратова и немного прошлись по нему. Я первый, остальные за мной. Прислушивался к ощущениям, пытаясь нащупать ту самую границу, окружающий город защиты. Сложно это было, но, кажется, все-таки сумел и тут же дал знак спутникам остановиться. «Что-то не так?» — осторожно спросил граф, косясь по сторонам. «Да, мы дошли до границы зоны охранителя», — кивнул я. Достал нож, прочертил на земле полосу, затем бросил взгляд назад в сторону городских стен. А неплохой такой радиус у этой штуки оказывается. Защита простирается почти на две сотни метров от городских стен. За этой чертой защиты нет. «И мы переступим через нее». «Пискнул Строганов. Нет, я переступлю, попробую их приманить. А вы...» Я кивнул Борису, и тот отдал мужчине одну из винтовок. «Пристрелите тварь, которая явится, покушать». «Только постарайтесь не медлить, кормом становиться не хотелось бы». Пока говорил, достал револьвер и перепроверил, точно ли в барабане артефактные пули. Еще не хватало забыться и поставить обычные. Графу я все-таки не очень доверял, но мне нужна была хорошая демонстрация. «Борис, объясни, как стрелять из этой штуки?» «Я умею», — обиженно спросил граф. «Покажите только, где поджигать фитиль?» Кхм. «Борис, объясни ему, где там фитиль?» Усмехнулся я, а сам шагнул к самой черте, вооружившись обычным фонарем. «Мои товарищи пока останутся в тени, чтобы лучше видеть монстров, которые придут по мою душу». И вот последние лучи солнца скрылись за горизонтом, но я прекрасно знал, что ждать еще придется прилично. Главное, чтобы демоны явились, а то глупо выйдет, если проторчим тут полночи, и так ничего и не встретим. Граф, бросил я, решив немного скрасить время, а вы демонов вообще видели? Лишь издалека, жуткие твари, от одного их вида, он сглотнул слюну. «А я даже один раз смог поймать одну из старших тварей», — криво ухмыльнулся я. «Что?» — ага, заманил в западню и врубил особые лампы, способные причинять им боль, такие, как у моих людей. А знаете, что я узнал? «Что?» «Эти твари на самом деле люди, колдуны». «Ох!» И в их тела был вживлен черный драгоценный камень. «Кажется, именно он является источником их сил». «Да хранит нас охранитель, пусть сила его защищает нас ночью!» Граф внезапно так перепугался, что принялся читать молитву. «Время у нас еще было, так что я его не прерывал, позволив выговориться. Местные довольно суеверные, хотя по моим этого и не скажешь. Но там сказывается, что либо помощь мне, либо смерть от лап демонов мрака. Хорошо, что в местной религии, если так можно назвать те верования, которые я слышал, нет никакой концепции жизни после смерти». Что немного странно, ведь большинство основополагающих религий вроде христианства, ислама, буддизма и других возникли гораздо раньше, чем в наших мирах возникли расхождения. К примеру, католичество у нас сохранилось, хоть и трансформировалось в итоге в более радикальную и воинственную церковь Судного дня. Ислам также хорошо чувствует себя на Ближнем Востоке и в некоторых вопросах даже мягче своих северных соседей. Терки Османской и Романской империи на религиозной почве идут уже сотни лет. Сходятся они только в одном – искажение – это кара, неспосланная нам Богом. Но в этом мире, судя по всему, нет ничего такого, я даже не уверен, есть ли тут вообще эти религиозные течения. Может быть, их стерли точно так же, как и античные истории? Может быть, библейские истории тут сохранились лишь в формате разрозненных историй, как Одиссея? Но я слегка отвлекся от основной темы. Как уже сказал, в этом мире нет концепции жизни после смерти, а, следовательно, и безумной фанатичности от народа ждать не стоит. По крайней мере, в этом княжестве людей запугивали демонами, но не было обещаний, что если ты ценой жизни убьешь колдуна, то непременно отправишься в рай. Впрочем, этого и не требовалось, ведь колдуны желают разрушить охранителей и убить всех вокруг. Любой нормальный человек будет сражаться с таким врагом, желая защитить своих близких. Только вот если охранитель оказывается разрушен, как в моем случае, то народу становится немного плевать на то, кто именно их защищает. Главное, чтобы родные были под защитой. Правда, стоит учитывать, что в центре страны, если так можно назвать этот набор княжеств, ситуация может быть иной. Приграничные территории испокон веков были сами себе на уме, независимо от страны, а в мире, где столь серьезные проблемы с путешествиями, это только усугубляется. Наконец граф перестал молиться и слегка успокоился. Очень кстати, я уже стал немного уставать от его бубнижа. Вот уж кто бы мог подумать, что он столь религиозен. Вы видели одного из лютоморов и остались живы? Лютоморы? Вы их так называете? Он кивнул. «Они одним прикосновением способны убить человека. Говорят, что если лютомор коснется тебя, то ты не просто умрешь, а станешь одним из его слуг, демоном мрака. Ты будешь все видеть и понимать, и страдать, сея ужас среди людей». «Жуть какая!» — хмыкнул я, почесав подбородок. «То есть, по легендам, они так и появляются? Демоны мрака?» Никто мне прежде такого не говорил. Да, так волхвы часто говорят. Лучше дать сожрать себя обычному демону, чем лютомору. И что лютоморы могут принимать людское обличие и ходить среди людей днем. Но узнать его можно по драгоценному черному камню на теле. Он всегда его прячет. Ведь если солнечный свет попадает на камень, то лютомор умрет. И впрямь интересно. «Я теперь порадовался, что вытащил графа на охоту. Столько всего узнал, а ведь даже Юлианна ничего подобного не рассказывала, впрочем, я с ней лютоморов и не обсуждал никогда прежде. Может, она просто не считала это чем-то важным, ведь я сам никогда не обсуждал с ней черные камни». «Ваше благородие!» — воскликнул Борис, прерывая наш с графом разговор. «Жаль». У меня имелось еще пара вопросов, но, кажется, они могут подождать, потому что из леса, где-то в сотни метров от нас, на дорогу выскочил первый демон мрака. Мелкая и неказистая тварь, которых я уже вдоволь навидался. Она уставилась на нас и замерла. «Отойдите немного. Надо проверить кое-что», — сказал я друзьям. «Что проверить?» Не понял граф, но Борис, догадывающийся о чем я, взял того под руку и отвел на десятка два метров назад. Я же все так же стоял перед линией, но пока еще не переступил ее. Демон не двигался, стоял и таращился на меня своими алыми глазами. Ладно, а если так? Тихо произнес я, переступив черту. Сразу пропало ощущение, словно из меня по крупицам тянут силы. Оно было слабым, но если ты его почувствовал, то отделаться от него крайне сложно. Стоило мне переступить черту, как демон осклабился, обнажив длинные острые клыки. На его спине вздыбились костяные шипы, а когти на лапах стали гораздо длиннее. «Ладно, я ошибся, это был необычный демон. Скорее...» Пытающийся им казаться. Но точно не лютомор, о котором говорил граф. Таких я вообще больше не видел после того, как мне чуть было не удалось одного такого пленить. Скорость демон развил внушительную, на расстояние до меня было слишком большим. Позади испуганно пискнул граф и прозвучал звук взводимого затвора на винтовке у Бориса. Шаг назад, я пересек черту, и тварь стала останавливаться. Не резко, но прыть сильно поуменьшилась. Ага, произнес я, ухмыляясь. Шаг вперед. Снова оскал, и тварь поспешила в моем направлении. Правда, уже не так резво, словно понимая, что я вот-вот стану недосягаем. Шаг назад, и я вновь словно перестал быть интересен для демона. Он меня видел, в этом не было сомнений, но при этом он отчетливо понимал, что не сможет на меня напасть. Сейчас монстр по-прежнему двигался на нас, но медленно, развалисто, словно и не боялся, что ему могут что-то сделать. Большая ошибка с его стороны. «Граф», — повернулся я к стоящему чуть в отдалении Строганову, — «не хотите ли поохотиться?» «Да, да возможно», — робко ответил он, и Сергей передал ему одну из винтовок. Тот немного неуверенно покрутил ее в руках, словно держал первый раз, хотя ему Борис провел небольшой инструктаж. Пришлось немного напомнить графу, как именно стрелять из этого оружия, а то тот рефлекторно начинал искать фитиль. Учитывая ночь, бахнула винтовка громко». Но граф промахнулся. Тварь прыгнула в сторону, а я выхватил револьвер и выстрелил, целясь ей в одну из лап. Новую партию пуль я слегка модифицировал, отчего они теперь вспыхивали не только в момент удара, но и во время полета, благодаря чему можно было увидеть сияющий шарик, летящий на огромной скорости. Сделал это как раз потому, что было много жалоб о том, что ночью сложно понять, насколько сильно ты скосил выстрел. Да и во время полета такая пуля могла обжечь оказавшегося рядом демона. «Еще раз!» — крикнул графу, и он не без помощи Бориса смог выстрелить второй раз. На этот раз попал, сияющая пуля разворотила монстру грудь, и тот рухнул на землю, начав терять форму. «Пять секунд, и от его тела ничего не осталось». «Я... я что? Я правда убил демона мрака?» «Кажется, граф совершенно не верил в то, что сейчас произошло». «Он подошел ко мне поближе, пытаясь рассмотреть, что осталось от тела, и даже чуть было не переступил черту. Я на всякий случай схватил его за ворот и вернул обратно. Мало ли, вдруг тут еще какая дрянь притаилась и откусит голову графу, прежде чем мы сможем что-то сделать». «Да, убили». Обыденно подтвердил я «Жаль, что трофеев они не оставляют, но сможете потом при дворе князя хвастаться подобным свершением». А графа тем временем действительно стали пробивать эмоции. Он смеялся, ликовал, хватался за голову от накатывающих чувств, да и его богатыри-охранники, стоявшие неподалеку, многозначительно переглядывались. Им-то не положено бурно реагировать, но по глазам видно, что они очень потрясены увиденным». «А можно, можно еще?» — осторожно спросил граф с надеждой, поглядывая на меня. «Убить демона мрака? Сколько угодно». «По мне это должно стать естественной и распространенной традицией», — довольно ухмыльнулся я.